Глава 14. Следующие три дня я провела в среднем городе. Сделать успела много. Я наведалась в свою ресторацию. Проверила, как справляется мой управляющий. Увиденное меня порадовало. И в залах, и на кухне царила идеальная чистота. Сотрудники трудились с полной отдачей. Гости были довольны и кухней, и сервисом. А мелкие проблемы – решались без моего участия. Однако всегда есть, что улучшить. Уже больше полугода меню ресторации не менялось. А значит, пора было придумать что-то особенное. Иначе гостям очень быстро наскучат одни и те же блюда. Особенно не мудрила. Взяла проверенные рецепты, которые мы уже готовили в харчевне Нижнего города. Просто обыграла подачу так, чтобы еда выглядела дорого. Это оказалось не так уж и сложно. Мои повара в два счета научились рисовать соусом на тарелках, лепить корзиночки из несладкого песочного теста, вырезать цветы и листья из овощей и использовать кольца для раскладки салата и гарниров. Это было по-новому, свежо и интересно. И даже старые, уже привычные блюда заиграли новыми красками. Ложка, у которого уже довольно неплохо получалось управлять харчевней в Нижнем городе, все время ходил со мной. Во-первых, нам хотелось как можно больше времени провести вместе. А во-вторых, он решил попробовать свои силы в управлении ресторацией. Сам он, конечно, пока не потянет, но с помощью управляющего у него все могло получиться. Я возражать не стала. Пусть мальчишка учится, ему это нужно. По вечерам я проверяла документы. Так уж вышло, что управляющего я нанимала в спешке и фактически доверила свои дела первому встречному. Да, он отправлял мне отчеты, составленные по формам, которые разработала я лично. Но убедиться в том, что отчеты отражают реальное состояние моих компаний, а не просто нарисованы, чтобы угодить мне, было совсем не лишним. Более того, скоро у меня будут официальные мануфактуры, корабль и рудник. К счастью, мой управляющий На самом деле был отличным специалистом. И если раньше я сомневалась, то теперь точно была уверена, господин Прохом заслуживает моего доверия. А значит, я целиком и полностью готова к тому, чтобы перейти на следующий уровень. Главное, чтобы выгорело то, что мы задумали. Утром четвертого дня я собралась в высокий город, в мой новый дом, в замок герцогского рода Бакрей. Провожать нас с Тайкой и Южином вышли все. Ложка старался быть взрослым и не плакать. Но я видела, как на его глазах блестели слезы. Мне страшно не хотелось оставлять его, но я должна была. Там, в замке, меня ждала Анни. Я тепло попрощалась со всеми. Тайка тихонько вытирала платочком глаза. Плакала, как будто бы вместо меня. Южин о чем-то шепотом переговаривался с Алисом. Эти двое очень быстро нашли общий язык на почве общего увлечения лекарским делом и крепко сдружились, несмотря на разные социальные уровни. Простой слуга и барон, будущий королевский лекарь, дни напролет проводили вместе, обсуждая особенности лечения тех или иных болезней и травм и делясь друг с другом знаниями о человеческом организме. За все эти дни я видела Южина не больше пары раз, так сильно он был занят. «Ваша светлость!» Господин Ротфорд помог сесть в карету. «Помните, если ничего не выйдет, то уходите из замка Бакрый. Я найду способ вытащить оттуда Анни. Я не оставлю свою внучку в лапах герцога. Даже если придется пойти против императора. А потом мы все просто уедем». «Хорошо». Кивнула я и постаралась улыбнуться. «Но я уверена, что у меня все получится». «Мы просчитали все верно. Господин первый советник не сможет отказаться от моего предложения». Ротфорд согласно тряхнул головой и закрыл дверцу кареты. Он не сказал, но я явно услышала продолжение его фразы, что в случае неудачи всегда можно будет подписать вассальный договор с императором Абригории. Но я по-прежнему считала, что этот вариант неприемлем, даже в крайнем случае» а значит, я должна справиться. В высокий город меня пропустили без всяких проволочек. Хотя я немного переживала, что придется ждать гонца от третьего советника. Но нет, он уже предупредил стражу, что вот-вот должна вернуться его невестка, герцогиня Бакрей. Вероятно, Андрей каким-то образом уведомил отца о том, что отправил меня обратно. Я ни на секунду не сомневалась, что продолжительность нашего путешествия была согласована с третьим советником. На территорию замка Высокого Рода нас тоже пропустили без задержек. В прошлый раз к парадному входу я приезжала в сопровождении барона Пира, который страшно любит ездить с наглухо зашторенными окнами, поэтому сейчас с любопытством осматривала двор. Из-за высоких стен, выстроенных вокруг замка, небольшая каменная площадь перед парадным входом казалось совсем крохотной. Ощущения колодца усиливали дополнительные стены, отделявшие парадный вход от остальной территории. Я впервые видела, чтобы внутри двор перегораживали таким образом. Это было странно и очень неудобно. Но, тем не менее, я чувствовала, что в этом есть какая-то своя гармония и своеобразная красота. «Ваша светлость!» Дворецкий встретил меня почтительным поклоном. «Добро пожа!» Но он не успел договорить. Сзади, из-за его спины, раздался громкий и пронзительный вопль. «Мама! Мама! Мамочка!» Прыгая через две ступеньки, ко мне неслось белое облако из рюш кружев. «Анни!» Я машинально отодвинула замершего на пороге дворецкого и бросилась навстречу дочери. Она с разбегу запрыгнула на меня, по обыкновению обхватывая меня руками и ногами, как маленькая обезьяна уткнулась в шею и совсем не аристократично разревелась. «Мама! Мамочка!» она не обнимала меня, радуясь моему возвращению, и шептала прямо в ухо, заикаясь от рыданий. «Ты же говорила, что быстро, а сама долго. Почему ты так долго? Ты же сказала, что быстро вернешься, мама!» Я обнимала свою дочь, плакала, шептала что-то в свое оправдание и была бесконечно счастлива. «Надо же!» – услышала я холодный голос третьего советника. «Неужели вы все-таки решили вернуться? А я уже думал, что вы решили бросить свою дочь и остаться в среднем городе». «Ну, конечно». Он просто не мог не знать, что я уже вернулась в Ясноград. «Да, мне удалось избежать излишнего внимания со стороны молодых и дерзких. Но, уверена...» У третьего советника саглядатаев гораздо больше, чем можно было бы себе представить. Скорее всего, ему известно даже то, что Южин с Тайкой вернулись в город раньше меня. «Господин первый советник, выпустила я Анни из рук и присела в реверансе. Рады видеть вас в добром здравии. К сожалению, мое путешествие немного затянулось, и на это были объективные причины. Мы могли бы побеседовать с вами наедине». «Мне кажется, вы должны услышать о тех приключениях, которые довелось пережить моему супругу и мне за время поездки». Третий советник нахмурился. Он вышел в холл со стороны кабинета. Скорее всего, услышал шум и решил поинтересоваться, что же случилось. И беседа со мной явно не входила в его планы. Однако, поразмыслив несколько мгновений, он подал мне руку. «Хорошо, прошу вас пройти в мой кабинет». Я положила ладонь на подставленный локоть и обернулась к дочери. «Анни, дорогая моя, иди в свои покои. Я приду к тебе, как только освобожусь». Анни, которая во время нашего разговора стояла тихо, всхлипнула и медленно побрела наверх. А я смотрела ей вслед, чувствуя, как на душе скребутся кошки. «Больше всего на свете...» Я сейчас хотела быть с ней, а не вести важные переговоры, которые мне просто нельзя проиграть со своим врагом. Ваша светлость, давайте поторопимся. Нетерпеливо дернул он рукой. У меня слишком много дел, чтобы отвлекаться по пустякам. Надеюсь, что новость, которую вы хотите сообщить, стоит того, чтобы я бросил государственные дела и решил выслушать ваш занимательный дорожный рассказ. Я сразу поняла что это был намек на мою беременность. И, улыбнувшись, ответила. «Даже не сомневайтесь, господин первый советник. Мой рассказ вам понравится, а новости приведут в восторг. Хотя они, скорее всего, не совсем совпадают с вашими мечтами. Я позволила себе крошечную усмешку, чтобы показать, что ситуация меня позабавила, но не нанести обиду слишком сильным пренебрежением. Ссориться с третьим советником – «Сейчас было мне неинтересно». «Не совсем», — вскинул брови в показном удивлении третий советник. «Вы меня заинтриговали, моя дорогая Абрита». «То, что он перешел с официального «Ваша светлость» на «Моя дорогая Абрита», было хорошим знаком, и я приободрилась». «Да», — кивнула. «Полагаю, это не совсем то, что вы хотите услышать, но, думаю, вам понравится». «В это время...» Мы как раз дошли до кабинета. И третий советник, ничего не сказав, распахнул дверь и посторонился, пропуская меня вперед. Я вошла. Сердце слегка кольнуло. Слишком уж сильно этот кабинет был похож на королевский. Третий советник захлопнул дверь и повернулся ко мне. «Вы беременны?» – спросил он жестко. Я мягко улыбнулась, всем видом демонстрируя, что его вопрос прямо в лоб меня не пугает, и соизволила ответить, только присев на мое любимое кресло. «Мне очень жаль». Я сокрушенно вздохнула. «Но нам с вашим сыном не удалось зачать ребёнка. Хотя мы оба прикладывали для этого немало сил. Кровать в Дармезе придется поменять. Мы с Адреем переломали все ножки, усиленно выполняя ваше задание, мой дорогой свёкор». Мне даже пришлось оставить Дармезу в Беломорье. К счастью, в постоялом дворе мои слуги случайно узнали, что супруг заплатил разбойникам. Они должны были напасть на мою карету и убить и меня, и ваши надежды. Я сделала паузу. Сейчас все должно было решиться, и мое сердце невольно ускорилось. Посадить на королевский трон наследника рода Бакрей.